Бешеная собака. Быль. Барин купил легавого щенка в городе и в рукаве шубы привез его в деревню. Барыня полюбила щенка и в горницах выхаживала его. Щенок вырос, и его назвали дружком. Он ходил на охоту с барином, караулил дом и играл с детьми. Один раз в сад забежала собака. Собака это бежала прямо по дорожке. Хвост у нее был опущен. Рот был открыт, и изо рта текли слюни. Дети были в саду. Барин увидал эту собаку и закричал, «Дети, бегите скорей домой, бешеная собака!» Дети услыхали, что кричал отец, но не видали собаки и бежали ей прямо навстречу. Бешеная собака хотела броситься на одного из детей, но в это время дружок кинулся на собаку и стал с ней грызться. Дети убежали. Но когда дружок вернулся в дом, он визжал, и на шее у него была кровь. Через десять дней дружок стал скушен, не пил, не ел, и бросился грызть щенка. Дружка заперли в пустую горницу. Дети не понимали, зачем заперли дружка, и пошли потихоньку посмотреть собаку. Они отперли дверь и стали кликать дружка. Дружок чуть не с белых с ног выбежал на двор и лег в саду под кустом. Когда барыня увидала дружка, она кликнула его. Но дружок не послушался, не замахал хвостом и не взглянул на нее. Глаза у него были мутные, изо рта текла слюна. Тогда барыня позвала мужа и сказала. «Иди скорей, Кто-то выпустил дружка, он совсем бешеный. Ради бога, сделай с ним что-нибудь». Барин вынес ружье и подошел к дружку. Он прицелился в него, но рука тряслась у него, когда он целился. Он выстрелил и не попал в голову, а в зад. Собака завизжала и забилась. Барин подошел ближе, чтобы рассмотреть, что с ним. Весь зад у дружка был в крови, и обе задние ноги перебиты. Дружок подполз к барину и стал лизать ему ногу. Барин затрясся, заплакал и убежал в дом. Тогда кликнули охотника. И охотник из другого ружья до смерти убил собаку и унес ее.